династии Рюриковичей 13-16 века указаны даты правления великих князей Владимирских с 1389 года Московских Всеволод III Большое Гнездо 1176-1212 годы Его потомки Константин 1216-1219 годы, Юрий II 1212-16 годы и 1219-1238 годы, Ярослав II 1238-1246 годы и Святослав 1246-1247 годы. Потомки Ярослава II. Михаил 1247-1248 годы. Александр Невский 1252-1263 годы. Андрей Городецкий 1248-1252 годы. Ярослав III 1263-1272 годы. И Василий Костромской 1272-1276 годы. Потомки Александра Невского. Дмитрий. 1276-1294 годы Андрей 1294-1304 годы И Даниил Московский князь 1276-1303 годы Потомок Ярослава III Михаил 1304-1317 годы Потомки Даниила Московского князя Юрий III 1317-1322 годы. Иван I Калита 1328-1340 годы. Потомки Михаила. Дмитрий Грозный очит 1322-1363 годы и Александр 1326-1328 годы. Потомки Александра Михаил, Иван, Александр, Борис, Михаил. Потомки Ивана I Семен Гордын 1340-1353 годы и Дмитрий Донской 1363-1389 годы. Потомки Дмитрия Донского Василий I 1389-1325 годы и Юрий Звенигородский 1433-1434 годы. Потомки Василия I Василий II Темный 1425-1462 годы и его потомок Иван III 1362-1505 годы. Потомки Юрия Звенигородского Василий Косой умер в 1348 году и Дмитрий Шемяка 1346-1347 годы. Потомки Ивана III Иван Молодой умер в 1390 году, Василий Третий 1505-1533 годы, Юрий умер в 1536 году и Андрей умер в 1537 году, потомок Андрея Владимир Старицким. Потомок Василия III, Иван IV Грозный, 1533-1584 годы. И потомки Ивана IV Грозного, Иван умер в 1581 году, Федор 1584-1598 годы, Дмитрий умер в 1591 году. Конец таблицы.